Глава десятая. План в действии. Во тьме Илойн открыла глаза, уставилась на неясные тени, танцующие в туманной бледности. Лицо было холодным, а остальное тело горячим и потным. Что-то удерживало ее руки и ноги. На миг девушку охватила паника. Затем она почувствовала присутствие в комнате авиенды. Простое успокаивающее чувство, а потом и бергиты у себя в голове, сдерживаемая в кулаке ярость. Это успокоило Элейн. Она находилась в своей спальне, лежала под одеялами в своей постели и глядела на натянутый полотняный полок, по бокам у нее понатыканы грелки, тяжелые зимние прикроватные занавеси были подвязаны к резным столбикам кровати, а освещалась комната только мерцающим в камине пламенем, не разгоняя тени, а лишь заставляя их трепетать. Машинально Иллоин потянулась к источнику и коснулась его. Как дивно было прикоснуться к Саидар, не зачерпывая из него. Из глубины души поднялось страстное желание зачерпнуть — но она неохотно отстранилась. О, очень неохотно! И не только потому, что желание зачерпнуть жизни Саидар было зачастую безграничной потребностью, которую необходимо держать в узде. Больше всего в те бесконечные ужасные минуты она боялась не смерти, а того, что никогда больше не сможет вновь коснуться Источника. Когда-то такая мысль казалась ей странной. Потом разом вернулась память, и Элейн неуверенно села на постели. Одеяла соскользнули с груди, и она тотчас натянула их обратно. Воздух холодом окатил голую кожу, скользкую от пота. На ней не оставили даже сорочки, и как ни пыталась Элейн подражать Виенде, которая с беспечным видом могла показаться без одежды перед другими, у нее это не получалось. Да, Лин!» — обеспокоенно произнесла Илейн, плотнее заворачиваясь в одеяло. Выходило у нее не слишком ловко. Она чувствовала себя измотанной, ее заметно трясло. «И гвардеец! Они не...» у него нет царапинки сказала Найнев, тенью выступив из трепещущих теней она положила ладонь на лоб илан и ощутив прохладу довольно хмыкнула Да, дайлен я исцелила но чтобы полностью оправиться ей нужно время она потеряла много крови с тобой тоже все хорошо я было думала что у тебя лихорадка она нападает внезапно когда человек ослаблен «Вместо исцеления она тебя травами лечила», — угрюмо произнесла Бергите, сидевшая в кресле в изножье кровати. В темноте комнаты она казалась тенью, приземистой и зловещей. «У Найни Фалмира хватает ума понять, что ей не по силам», — сказала Авиенда ровным тоном. Во мраке виднелись только ее белая блуза, и проблески полированного серебра у стены низко над полом. Как всегда, она предпочла сесть на пол, а не на стул. Она узнала привкус корня вилочника в чай и не знала, какие плетения помогут с ним справиться, потому и не стала рисковать по-глупому. найнев громко фыркнула. Этим она, не скрывая, выразила свое отношение как к попытке авиенды ее защитить, так и к язвительности Бергите. Возможно, слова Виенды уязвили ее больше. Найниф оставалась Найниф, и ей не хотелось, чтобы кто-то замечал, чего она не знает и чего не может. И в последнее время она стала куда обидчивее прежнего, когда дело касалось исцеления. Особенно, когда выяснилось, что несколько женщин из родни превосходят ее в умении исцелять. «Ты сама, Элейн, могла бы узнать этот вкус», — сказала Найнев бесцеремонно. «Во всяком случае, от зеленухи и козьих язычков ты и уснула бы. Но от них бывают желудочные колики. Я подумала, что ты предпочла бы отоспаться». Выудив из-под простыней кожаные грелки и сбросив их на ковры, чтобы ненароком не поджариться, Элейн содрогнулась. Дни после того, как Ронде Макура опоила их с найнив корнем вилочника, помнились ей таким мучением, что о них хотелось напрочь забыть. Какими бы травами ни попочивала ее найнев девушка чувствовала себя не слабее, чем после корня вилочника. Она подумала, что в состоянии даже встать и пойти, правда, недалеко и ненадолго. И она могла ясно соображать — В окна был виден лишь слабый лунный свет. Далеко ли уже за полночь? Вновь обняв источник, Илайн направила четыре нити огня и запалила сначала один стоячий светильник, потом второй. После темноты в комнате стало вдруг светло, хотя и освещали ее только маленькие язычки пламени. Бергитта поначалу даже прикрыла глаза ладонью. Мундир капитан-генерала и вправду ей шел. На купцов она произвела бы неизгладимое впечатление. «Не стоит тебе пока направлять», — забеспокоилась Найнев, щурясь от внезапно вспыхнувшего света. На ней было все то же синее с низким вырезом платье, что Иллиен видел раньше, и на локтях висела шаль с желтой бахромой. Несколько дней нужно отдохнуть, набраться сил. Лучше побольше спать. Она нахмурилась, увидев сброшенные на пол грелки. И тебе нужно тепло. Еще подцепишь лихорадку, а мне потом ее исцелять. Думаю, Дайлен сегодня доказала свою верность, — заметила Илайн, поправила подушки и села, прислоняясь к изголовью. Найни сокрушенно всплеснула руками. На столике у кровати стоял маленький серебряный поднос, где одиноко красовался серебряный бокал, наполненный темным вином. И Лейн кинула на него короткий недоверчивый взгляд. И весьма для себя жестоким способом. Думаю, Авиенда у меня есть по отношению к ней тох. Авенда пожала плечами. Сразу после приезда в Кеймлин Она чуть ли не с комичной поспешностью оделась на аильский манер, отказавшись от шелков в пользу блуз из алгода и тяжелых шерстяных юбок, словно вдруг испугалась роскоши мокрых земель. С темной шалью, повязанной Натальей и с темной косынкой, которая удерживала ее длинные волосы, она всем своим обликом являла прилежную ученицу хранительниц мудрости хотя единственным украшением ее было причудливое серебряное ожерелье из тонко сработанных дисков — подарок Эгвейн. Элэйн никак не понимала такой поспешности. Пока Виенда носила одежду мокроземцев, Мэйлэйн и прочие как будто охотно позволяли ей идти собственным путем. Но теперь хранительницы вновь крепко взялись за нее, точно Айс Седай, за оказавшуюся в их руках послушницу. Венде вообще разрешили на какое-то время остаться во дворце, да и вообще в городе, только потому, что они с Илейн стали первыми сестрами. «Если ты так думаешь, значит, так оно и есть». Судя по тону, она соглашалась с очевидным, но потом не удержалась от мягкого выговора. «Но тох маленький Илейн. У тебя были причины для сомнений, и не нужно считать себя в долгу только из-за того, что ты так подумала, сестра. Она засмеялась, словно над замечательной шуткой. На этом пути лежит слишком много гордости, и я могу переполниться гордостью за тебя. Только вот хранительницы мудрости могут тебя не понять. Найниф нарочито возвела очи горе, но Авиенда всего лишь покачала головой. К невежеству Найя не относилась с поразительным долготерпением. У хранительниц мудрости она изучала не только силу. «Что ж, нам бы не хотелось, чтобы вы обе чересчур возгордились», — сказала Бергитта, и в ее тоне Илайн заподозрила скрытую насмешку. Лицо ее оставалось слишком спокойным, чуть ли не застывшим от напряжения. Она явно старалась не рассмеяться. Авиенда оглядела Бергитте с каменно настороженным лицом. Поскольку Авиенда и Элейн приняли друг друга, то и Бергитта приняла Авиенду по-своему. Не как стража, конечно, но относилась к ней как старшая сестра, точнее так же, как она частенько вела себя по отношению к Элейн. Авиенда не совсем понимала, как с этим быть и как себя вести в ответ. Но помогало и то, что Авиенду посвятили в узкий круг — знавших, кто такая на самом деле Бергитта. Вьенда металась между яростной решимостью продемонстрировать, что Бергитта серебряный лук ничуть ее не пугает, и неожиданной покорностью, причем порой поступала крайне странно. Бергитта улыбнулась Виенде задумчиво, но улыбка пропала, когда она взяла продолговатый сверток и начала с великой осторожностью разворачивать его. Когда, наконец, взором открылся кинжал в обитых кожей ножнах и с длинной рукоятью, лицо ее стало очень серьезным, и по узам пробежал сдержанный гнев. В тот же Миколейн узнала нож. В последний раз она видела точно такой же в руке светловолосого убийцы. «Они не собирались тебя выкрасть, сестра». Тихо промолвила Авиенда. Голос Бергита был мрачен. Мелла рубил первых двоих, причем второго, метнув меч, как копье, через всю комнату, словно как герой треклятых сказаний Министреля. Она подняла кинжал вертикально вверх, держа за самый конец рукояти. Потом прикончил последнего вот этим кинжалом, который отобрал у него же. У нападавших было четыре почти одинаковых кинжала, а этот клинок отравлен. Бурые пятна на клинке серый фенхель, смешанный со столкченым в порошок персиковой косточкой. Заметила Найнев, присаживаясь на краешек кровати и кривясь от омерзения. Стоило разок взглянуть на его глаза и язык, и я поняла, умер он не от ножа. «Хорошо», — помолчав, тихо отозвалась Иллэйн. «Да уж хорошо. Корень вилочника, чтобы я не смогла направить силу. Или хотя бы встать, и двое меня держат, пока третий вонзает отравленный кинжал. Сложный план». «Макроземцам нравятся сложные планы», — сказала Авиенда. Беспокойно покосившись на Бергитте, она поерзала у стены и добавила. Некоторым нравится. По-своему план был прост. Заворачивая нож с такой же осторожностью, с какой разворачивала, сказала Бергитте. «Добраться до тебя легче легкого. Всем известно, что днем ты ешь одна». Ее длинная коса дрогнула, когда она поворачивала головой. «Повезло, что у того, кто оказался рядом с тобой первым, не было в руках такого клинка». «Один удар, и ты была бы мертва!» «Повезло, что Меллор случайно проходил мимо и услышал в твоих покоях крики!» «Везение достанет для Таверена». Най Найни фыркнула. «Одного глубокого пореза на руке хватило бы, чтобы ты была мертва!» «Персики — самая ядовитая часть косточки!» «У Дайлен не было бы шанса выжить!» если бы ранивший ее клинок тоже был отравлен. И Лейн обвела взором ничего не выражавшие лица подруг и вздохнула. «Очень сложный план, как будто одних шпионов во дворце мало». «Ладно, Бергитте, маленькая охрана», — наконец промолвила она, «чтобы не слишком бросалась в глаза». Ей следовало бы знать, что Бергитта уже приготовилась к такому ответу. Выражение «лица» и ее «стража» ничуть не изменилось, но узы донесли до Илайн крохотную вспышку удовлетворения. «Для начала те женщины, которые охраняли тебя сегодня», — сказала Бергитта, даже не потрудившись сделать вид, что раздумывает. «И я подберу еще несколько. Всего, наверное, двадцать». Иначе их будет слишком мало, и они не смогут оберегать тебя днем и ночью, а охранять тебя, проклятие ох, как надо, добавила она твердо, хотя Илоин и не собиралась спорить. Женщины будут охранять тебя и там, где не смогут мужчины, и они не бросаются в глаза, хотя бы потому, что они женщины. Большинство отнесется к ним как к почетному караулу, нечто вроде собственных дев копья а чтобы усилить сходство, как-нибудь выделим их, ну, дадим, к примеру, кушаки. После этого предложения Бергитте удостоилась очень колючего взгляда Авиэнды, которого постаралась не заметить. «Загвоздка в том, кто будет командовать», — произнесла она, задумчиво нахмурясь. «Двое или трое охотников за рогом из благородных уже требуют звания, достойного их положения». Проклятие эти женщины знают, как приказывать, но не уверены, что они знают, что именно надо приказывать. Можно назначить или лейтенантом, хотя, по-моему, в душе она скорее знаменщик. Бергитта пожала плечами. Есть надежда, что кто-то из прочих, возможно, еще себя проявит. Но, думаю, лидеров среди них нет. О да, обо всем уже подумали. Двадцать человек... Сбергите, надо держать ухо востро, а глядишь, число телохранителей вырастет до пятидесяти, а то и больше. Способна охранять ее там, где не могут мужчины?» И Лейн поморщилась. «Это значило, что гвардейцы, вероятнее всего, станут ее охранять даже в ванной». «Кассейли наверняка подойдет». «С двадцатью знаменщик справится». Она была уверена, что сумеет уговорить Кассели охранять ее не слишком навязчиво. И пусть охранники стоят за дверями, пока она принимает ванну. А тот мужчина, что явился в самый последний момент, как его? Меллор. Что тебя о нем известно, Бергитте? Элен Меллор», — протянула Бергитте. Брови ее сошлись на переносье. «Бессердечен», — хотя и чрезвычайно улыбчив. Улыбается главным образом женщинам. Любит ущипнуть прислугу и три дня из четырех, насколько я знаю, вид у него встрепанный. О своих победах любит похвастаться, но если ему сказали «нет», больше не пристает. Утверждает, что был купеческим охранником, потом подался в наемники, а теперь стал охотником за рогом и оружием владеет действительно неплохо. Так неплохо, что я сделала его лейтенантом. Он андорец откуда-то с запада, из-под Байрлона, и говорит, что сражался за твою мать во время войны за престолонаследие, хотя в те годы должен был быть мальчишкой. Во всяком случае, ответы давал вернее, я проверяла. Значит, вполне мог и воевать тогда». Обычно о своем прошлом наемники врут, не задумываясь. Илэйн, сложив руки на животе, размышляла о Дойлине Мэллори. Она помнила лишь жилистого мужчину с острым лицом, душившего одного из нападавших, и как оба они пытались дотянуться до отравленного кинжала. Человек, обладающий такими военными навыками, что Бергитта сделала его офицером. Илэйн хотела, чтобы как можно больше солдат и офицеров были андорцами. Явившийся вовремя спаситель, один против троих и меч, как копье, брошенный через всю комнату. Действительно, очень похоже на сказание Менестреля. Он заслуживает достойной награды. Звание капитана и поста командира моих телохранителей, Бергитте. Кассели будет его заместителем. «Ты рехнулась!» — взорвалась была Найнев, но Илайн шикнула на нее. «Я буду чувствовать себя спокойнее, если он будет рядом, Найнев. Меня-то он щипать не станет, тем более при косейли и еще двадцати гвардейцах. За ним при такой-то славе они будут приглядывать, как ястребы. Ты сказала, двадцать, бергита именно столько?» «Двадцать?» — рассеянно заметила Бергитта, «Или около того?» В ее устремленном на Илойн пристальном взоре не было и следа рассеянности. Она напряженно подалась вперед, ладони легли на колени. «Полагаю, ты знаешь, что делаешь. Наконец-то она ведет себя как страж, не настаивает и не спорит». «Лейтенант гвардии Мэлор, «Становится капитаном гвардии Меллором за спасение жизни дочери-наследницы. Тот-то ему для бахвальства еще повод будет, если только ты не считаешь, что случившееся нужно держать в тайне». Илейн покачала головой. «О, нет, вовсе не надо. Пусть весь город узнает. Кто-то пытался меня убить, и лейтенант, капитан Меллор, меня спас». Но вот о яде мы умолчим, на тот случай, если кто-то даст маху и проговорится. в громко откашлялась и кинула на Илой Касой взгляд. «Когда-нибудь, Илой ты станешь слишком умной. Сама о свой острый ум порежешься». Она умная, Найни Фалмира. Плавно поднявшись на ноги, Авиенда оправила тяжелые юбки, потом погладила свой поясной нож, с роговой рукоятью. Он был меньше, чем тот, что она носила, будучи девой, но, тем не менее, внушал уважение как оружие. И у нее есть я, чтобы защитить ее со спины. Отныне у меня разрешение оставаться с ней. найнев с сердитым видом открыла был рот И чудеса закрыла его, на глазах успокоившись и начав разглаживать юбки. «Чего вы все уставились?» — пробурчала она. «Если Илайн хочет, чтобы этот приятель был в двух шагах от нее и чтоб щипал ее, когда ему заблагорассудится, то кто я такая, чтобы спорить?» У Бергитта отвисла челюсть, а Илайн подумала, не задохнется ли Авиенда. Глаза у Аилки просто на лоб полезли. Слабый звон Гонга — отбивавший время на верхушке самой высокой дворцовой башни, заставил Илейн вздрогнуть. Было гораздо позже, чем она полагала. — Найнев нас, наверное, Эгвейн уже ждет. Своей одежды она рядом не увидела. — Где мой кошель? В нем мое кольцо. Кольцо великого змея было у нее на пальце, но говорила Илейн совсем о другом. Я встречусь с Эгвой на дна, решительно заявила найнев. В таком состоянии тебе нельзя, в Телоран Тем более ты весь день проспала. Готова поспорить, ты быстро не заснешь, и я знаю, что и в транс, в этот сон наяву тебе войти не удастся. Она самодовольно улыбнулась, уверенная в своей победе. Сама найнев чуть не окосела и заработала головокружение пытаясь войти в транс, когда Эгвейн пыталась научить их этому приему. «Готова поспорить?» — пробормотала Илэйн. «А что в заклад поставишь? Поскольку я собираюсь выпить, вон то». Она указала взглядом на серебряную чашу на приставном столике. «Я спорю, что усну сразу. Разумеется, если ты чего-нибудь туда не подсыпала, чтобы обманом заставить меня выпить». Ты, конечно, ни о чем таком и не думала. Ну, на что спорим? Самодовольная улыбка соскользнула с лица найнев, сменившись красными пятнами на щеках. Великолепно, сказала Бергитта, поднимаясь. Подбоченясь она встала в путь от кровати и лицом и голосом выражая осуждение. Она уберегла тебя от боли в животе, а ты кидаешься на нее почище матушки приз. «Может, если ты выпьешь эту чашу и заснешь, забыв на сегодня о мире снов, я решу, что ты достаточно взрослая и не стану приставлять к тебе для охраны сотню гвардейцев. Или тебе надо зажать нос, чтобы ты выпила?» «Что ж Илайна не ожидала, что Бергитта хватит надолго? Сотню?» Не успела Бергитта договорить, как Виенда резко развернулась к ней. «Не надо так с ней разговаривать, Бергитта трагелион, сказала она, вытягиваясь во весь свой немаленький рост. Правда, учитывая высокие каблуки сапожек Бергитте, преимущество в росте оказалось не слишком велико. Но аилка сейчас, с крепко затянутой на груди шалью, весьма походила на хранительницу мудрости, а вовсе не на ученицу. Тем более, что лица некоторых из них казались не старше чем у нее ты ее страж спроси Аналейна, как себя вести он великий человек однако повинуется когда ему приказывает найнев аналейном одиночкой был лан и его истории широко известные среди аил те восхищались бергита глядела венду с ног до головы словно измеряя и приняла ленивую позу наплевав на лишние дюймы своих каблуков. Она с насмешливой ухмылкой открыла рот, явно готовясь осадить Эвиенду. Обычно ей это удавалось. Но не успела Бергитта и слово вымолвить, как вмешалась Найнев и тихо, но твердо сказала. «О, во имя любви света! Бергитта, хватит! Если Илайн говорит, что идет, значит, она идет. А теперь обе молчите!» Она ткнула в каждую пальцем. — Иначе потом будете разговаривать со мной. Бергитта уставилась на Найнев, беззвучно шевеля губами. По узам от стража доносились в перемешку напряжения, разочарования и раздражения. Наконец она бросилась в кресло, расставила ноги, уперлась в пол шпорами в виде львиных голов и начала что-то угрюмо бормотать себе под нос. Не знай, Илейн ее лучше, поклялась бы, что Бергитта надулась. Знать бы, как это у найнев получается. Когда-то найнев благоговела перед Бергиттой не меньше Авиенды. Но теперь все изменилось полностью. Теперь найнев шпыняла Бергитте, как и любого другого, причем помыкала ею с большим успехом, чем другими. Она такая же женщина, как и все, говорила найнев. Она сама мне так сказала, и я поняла, что она права. Как будто этим все объяснялось. «Бергитте по-прежнему была Бергитте». «Мой кошель!» — произнесла Илайн. И именно Бергитта встала и принесла из гардеробной ее шитый золотом красный кошель. Что ж, кому как не стражу быть на посылках. Но Бергитта никогда не забывала отпустить при этом какое-нибудь язвительное замечание. Она протянула кошель Илайн, отвесив ей церемонный поклон и скривила губы для Найни Февенде. И Илэйн вздохнула. Не то чтобы эти женщины не нравились друг другу, вообще-то они хорошо ладили, не считая мелочей, просто наступали порой друг другу на любимые мозоли. На самом дне кошеля, погребенная под монетами разнообразного достоинства и чеканки, лежало странно перекрученное каменное кольцо, надетая на простой кожаный шнурок. Рядом хранился тщательно свернутый шелковый платочек, полный перышек, который она некогда считала своим величайшим сокровищем. Вообще-то каменным Тарангриал казался только с виду, со своими синими, красными, коричневыми прожилками и точечками. Но на ощупь он был твердым и скользким, как сталь, а по весу даже тяжелее стали. Продев голову в кожаную петлю и пристроив кольцо в ложбинке груди, Илэйн туго затянула завязки и, положив кошель на столик, взяла серебряный кубок. Пахло от напитка просто хорошим вином, но она все равно вопросительно приподняла бровь и улыбнулась Найнев. «Я пойду к себе в комнату», — натянуто произнесла та, поднявшись с перины, Она строго взглянула на и Авиенду. Почему-то из-за кисайн на лбу Найниф выглядела еще более непреклонной. — Вы обе бодрствуйте и следите за нею во все глаза. — Пока нет охраны, она по-прежнему в опасности, да и потом тоже. — Надеюсь, мне не надо напоминать вам об этом. — Думаешь, я не понимаю? — возмутилась Виенда, А Бергейта в то же самое время заворчала. Найнив, я же не дура!» «Как скажете!» — ответила сразу обеим Найниф. «Надеюсь, что так. Ради Илайн. Да и ради вас самих тоже». Поправив шаль, она плавной походкой двинулась из комнаты столь величаво, что ей позавидовала бы любая айсидай. Это ей удавалось как нельзя лучше. «Можно подумать, это она тут, проклятая королева!» — пробормотала Бергитте. Вот кто возгордился сверхмеры! Бергит и Трагелион буркнула Виенда. «Горда, как Шайдо с одним козлом! Обе, придя к взаимному согласию, кивнули друг другу. Однако Илайн подметила, что прежде чем заговорить, они подождали все же, пока дверь за Найнев не закрылась. Женщина, которая с таким жаром отрицала желание стать айс превратилась в айс до мозга костей. Возможно, к этому имел отношение Илан, натаскивал ее с его-то опытом. Иногда Найниф по-прежнему с трудом удавалось сохранять самообладание. Но после ее необычной свадьбы сдержанность давалась ей как будто все легче и легче. Первый глоток вина по вкусу ничем не отличался от вина. Очень хорошего вина. Но Иллайн нахмурилась, глядя на кубок, и чуть помедлила. Пока не поняла, что делает и почему. Ее не оставляло воспоминание о подмешанном в чай корне вилочника. Что положила в вино Найнев. Не корень вилочника, конечно, но что? Ей было страшно поднять кубок и сделать большой глоток. И она решительно осушила его. «Мне очень хотелось пить, вот и все». — подумала Иллайн, ставя кубок обратно на серебряный поднос. «Я вовсе ничего не пытаюсь доказать». Бергитта и Ариенда пристально наблюдали за ней, но, когда она принялась поудобнее устраиваться на кровати, повернулись друг к другу. «Я буду дежурить в гостиной», — сказала Бергитта. «У меня там лук и колчан. Ты останься тут. Вдруг ей что-то понадобится». Авиенда, не споря, вытащила нож и опустилась на колени. Готовая вскочить в любой момент, она заняла место чуть в стороне, где могла увидеть любого входящего в дверь раньше, чем ее заметили бы. Перед тем, как войти, стукни дважды, потом один раз, и назовись, сказала Авиенда. Иначе я буду считать, что это враг. Бергитта кивнула, словно никогда не слышала слов разумнее. Это глу Илайн зевнула, прикрывшись ладонью. «Глупо!» — докончила она, когда сумела заговорить снова. «Никто не собирается!» Еще один зевок, и она едва успела прикрыть рот. «О, Свет, чего же Найнев намешала в это вино?» «Убивать меня сегодня!» — сонно промолвила она. «И вы обе знаете...» Веки налились свинцом и опустились, вопреки всем усилиям удержать глаза открытыми. Илайн, зарывшись лицом в подушку, попыталась докончить фразу «Но». Она оказалась в главном зале, тронном покое дворца, в отраженном в Теларан риоде главном зале. Здесь перекрученное каменное кольцо, которое в реальном мире казалось тяжелым для своего размера, было таким легким, что едва ли не парило в воздухе, почти не касаясь груди. Свет лился как бы отовсюду и ниоткуда. Он не походил ни на сияние солнца, ни на свет ламп, но даже ночью все было видно, как во сне. А не оставлявшее ни на миг ощущение, будто на тебя смотрят невидимые глаза, вовсе не походило на сон. Скорее напоминало кошмар. Но Илайн уже привыкла к нему. В главном зале происходили наиболее важные аудиенции. Здесь проводили официальные встречи с иностранными послами. Оглашали сановникам важные договоры и объявляли о войнах. И огромное помещение полностью соответствовало своему названию и назначению. Пустое. В нем находилась одна только Илейн. Оно казалось пещерой, вот только под ногами чередовались красные и белые плиты. Вдоль всей длины зала тянулись два ряда толстых мерцающих белых колонн десяти испанов высотой, и в одном его конце на мраморном ступенчатом возвышении стоял львиный трон. К нему вела красная ковровая дорожка. Трон, судя по размерам, был предназначен для женщины, но все равно выглядел массивным из зарезных позолоченных ножек в виде львиных лап. А выложенный из лунных камней на рубиновом поле белый лев в верхней части высокой спинки говорил о величии государства. В высоком арочном потолке были прорезаны окна, из вделанных в них больших разноцветных витражей взирали вниз королевы, создавшие Андор. Их лики перемежались эмблемами белого льва и сценами битв, в которых они выковали величие Андора, превратив отдельный город расколотой империи Артура и стрибиное крыло в мощное государство. Многие страны, уцелевшие в Столетнюю войну, больше не существовали, однако Андор пережил с тех пор тысячу лет и процветал. Иногда Илайн казалось, что эти лики судят ее поступки и оценивают, достойна ли она быть их наследницей. В то же мгновение, как Илайн очутилась в главном зале, в нем появилась еще одна женщина. Темноволосая и молодая, она восседала на львином троне в развивающихся красных шелках, с вышитыми на рукавах и по подолу серебряными львами, с низкой огневиков, размером с голубиное яйцо на шее и с розовым венцом на голове. Одна ее рука покоилась на львиной голове подлокотника трона. Женщина царственным взором обвела главный зал, потом увидела Илэйн. Узнала, и в глазах ее появилось смятение. Корона, огневики и шелка исчезли, сменившись простым шерстяным платьем и длинным передником. Через миг пропала и сама молодая женщина. Иллоин улыбнулась. Даже судомойки мечтают воссесть на львиный трон. Она надеялась, что бедняжка не проснулась в испуге от пережитого потрясения и что ей приснится другой приятный сон, побезопаснее, чем Тейлоран Риот. Патронному залу прокатилась волна движения. Искусно сработанные светильники, рядами стоявшие у высоких колонн, словно завибрировали. Огромные арочные двери то представали открытыми, то мгновенно снова оказывались закрыты. Только те предметы, которые долго оставались на одном месте в реальности, отражались в мире снов неизменными. Иллин представила себе высокое зеркало, и оно возникло перед нею. В зеркале предстало ее отражение, с изумрудами в ушах и в ржевато-золотистых волосах, в зеленом шелковом платье с высоким воротом, расшитым по лифу с серебряными нитями. Она заставила изумруда исчезнуть и кивнула, в самый раз для дочери-наследницы но не слишком кричащие. Нужно быть осторожней с тем, как представляешь себя здесь, иначе... Зеленое платье превратилось в облегающий, подчеркивающие изгибы фигуры, тарабонский наряд. Потом он мгновенно сменился темными широкими штанами, ноги стали босы, как у морского народа. Этот наряд дополнили золотые сережки, колечки в носу и цепочки с медальонами, а вдобавок и татуировки на руках. «И без блузы, так, как принято у Атаан Мейер в море». И Лейн, покраснев, поспешно вернулась вновь к зеленому платью, а потом заменила изумрудные сережки на простые серебряные кольца. Чем проще придуманный наряд, тем легче его сохранить. Заставив зеркало исчезнуть, для чего надо было только перестать о нем думать, Илэйн подняла взгляд на строгие лики витражей. «Женщины занимали трон в таком же юном возрасте, что и я», — сказала она им. Впрочем, таких было немного. Всего семерым удалось проносить розовый венец достаточно долго. Женщины моложе меня, таких было три. И одна из них продержалась едва ли год. Я не претендую на то, что стану столь же знаменитой, как вы, но вам не придется меня стыдиться. Я буду хорошей королевой. С окнами разговариваешь, раздался голос найнив, и Илой от неожиданности вздрогнула. Поскольку, найнев воспользовалась копией того кольца, что было у Иллой на груди, вид у нее был размытый и полупрозрачный. Она, нахмурившись, двинулась к Илайн, и запнулась о подол длинного темно-синего тарабонского платья, оказавшегося куда более тесным, чем то, что воображала себе Илэйн. Взглянув на свой наряд, Найни фахнула, и он вдруг превратился в андорское платье из шелка того же цвета, шитое золотом по рукавам и верху лифа. Она все твердила, что для нее вполне хороша добротная двуреченская шерсть, но даже здесь, где могла появиться в чем душе угодно, шерстяном платье представала редко. «Что ты подмешала в вино, найнев? спросила Элейн. «Я заснула так быстро, как будто свечу задули. Не пытайся сменить тему. Если ты с окнами разговариваешь, то тебе лучше не здесь находиться, а поспать по-настоящему. Уж думаю, не приказать ли тебе...» Найнив пожалуйста, я не Вандана. Но, Свет, я и половины обычаев не знаю, которые ванданы с другими принимают как должное. Но я бы, наверное, тебя послушалась, поэтому не надо. Пожалуйста. Найни вжгла ее взглядом, крепко сжимая в кулаке свою косу. Детали ее платья менялись, юбки стали чуть шире, переменился узор вышивки, высокий ворот опустился, потом вновь поднялся, его окружили белоснежные кружева, С концентрацией внимания у Найнев получалось не слишком хорошо, хотя красная точка на лбу не пропадала ни на миг. «Прекрасно», — спокойно сказала Найнев, ее хмурость исчезла. На плечах появилась шаль с желтой бахромой, а лицо приобрело нечто от безвозрастности Айседай. На висках проступила седина. Однако слова контрастировали с ее обликом и сдержанным тоном. Позволь мне говорить, когда здесь появится Эгвейн. Я имею в виду сегодняшние события. У вас всегда кончается пустой болтовнёй, словно вы просто друг другу волосы перед сном расчесываете. О, Свет, я не хочу, чтобы она со мной обернулась и Мерлин. А тебе известно, что нам обеим придется не сладко, если она узнает. «Если я узнаю что?» — сказала Эгвейн. Найниф резко обернулась, в глазах мелькнуло паническое выражение, и на миг шаль с бахромой и шелковый наряд сменились белым, с цветастой каймой и платьем принятой. Даже Кейсайн исчез. Только на миг. А потом она вновь обрела прежнее обличие, за исключением седины в волосах. Однако этого мгновения оказалось достаточно, чтобы на лице Эгвейн появилось удрученное выражение. Она слишком хорошо знала Найнив. «Если я узнаю, что найнев? твердым голосом спросила Эгвейн. И сделала глубокий вдох. Она-то ничего не намеревалась скрывать. Ничего важного для Эгвейн, во всяком случае. Но в теперешнем настроении Найнив, пожалуй, выболтает все или заупрямится еще больше и вздумает настаивать, что узнавать нечего отчего Эгвейн только начнет докапываться еще усерднее. «Днем кто-то подмешал в мой чай корень вилочника», — сообщила Илэйн, и сжато рассказала о людях с кинжалами и счастливом явлении Дойлена Меллора, о том, как проявила себя Дайлен. Вдобавок она присовокупила новости об болезни и Нян, о поисках главной горничной шпионов во дворце и даже о поручении Зерии и Кирстян, заботам Вандана, о нападении на Ранди и его исчезновении. Эгвейн рассказ как будто ничуть не взволновал. Она даже оборвала Илэйн, когда та заговорила о Ранде, заметив, что уже знает. Однако Эгвейн с досадой покачала головой, услышав, что Вандане так и не удалось пока вызнать, кто «черная сестра». Видимо, больше всего Эгвейн тревожила именно это. «Ах, да, у меня теперь есть личная охрана», — закончила Илейн. «Двадцать женщин, а командует ими капитан Меллор. Не думаю, что Бергейта окружит меня девами, но к этому она очень близка». Позади Эгвейн появилось кресло без спинки, и она села, не глядя. Она имела куда большие навыки, чем Илейн и Найнев. На ней было темно-зеленое шерстяное платье для верховой езды, тонкое и великолепно сшитое однако без украшений, очень похожей на те, что она носила в реальности в эти дни. И оно оставалось зеленым шерстяным дорожным платьем. «Я бы завтра...» «Нет, сегодня же велела тебе присоединиться ко мне в Муранде», сказала она, «но появление родни разожжет среди восседающих сущий пожар». Найнев успела прийти в себя, хотя и поправляла юбки, в чем те совершенно не нуждались. Теперь вышивка на ее платье была серебряной. «Я думала, ты уже прибрала к рукам весь совет башни». «Это все равно, что харька к рукам прибрать», — сухо отозвалась Эгвейн. Он крутится, вертится, так и норовит за пальцы цапнуть. «О, они выполняют то, что я говорю, когда дело касается войны с Элайдой. От этого им не отвертеться». Сколько бы они ни ворчали о расходах. надо договориться с родней это не война, как и довести до сведения родней, что башня все о них знает. Или считает, что знает. Да весь совет удар хватит, если до них дойдет, сколько бы они еще не знают. Они с завидным упорством пытаются отыскать способ прекратить прием новых послушниц. Они же не могут, да? — спросила Найнев. Она создала себе кресло, точь-в-точь, точь, как у Эгвейн. Но когда она посмотрела на него, чтобы удостовериться в его наличии, кресло превратилось в трехногий табурет. А когда Найнев села, табурет стал жестким крестьянским стулом с перекладинами вместо спинки, и платье ее сделалось дорожным для верховой езды. «Ты ведь объявила в воззвании о приеме». Любой женщины в любом возрасте, если она пройдет проверку. Все, что тебе надо сделать, огласить еще одно насчет родни. Илэйн тоже села, сотворив себе стул, какие стояли у нее в гостиной. Это было намного проще. О, декларация, Мерлин. Ничем не хуже закона, сказала Эгвейн. Пока совет видит, как можно ее обойти. Самая последняя жалоба, что у нас... Всего лишь шестнадцать принятых, хотя большинство сестер обращаются с Фаулайн и Теодрин так, будто они до сих пор принятые. Но и восемнадцати недостаточно, чтобы обучать послушниц тому, чему могут обучить принятые. Сестрам тоже приходится давать уроки. Думаю, кое-кто надеялся, что на численности новеньких скажется погода, но нет. Она вдруг улыбнулась, в глазах вспыхнул озорной огонек. Найнев, есть одна послушница, с которой я бы тебя познакомила. Шарина Меллой. Думаю, ты согласилась бы, что эта бабушка — весьма примечательная женщина». Стул Найниф исчез, как будто его и не было, и та звучно шлепнулась на пол. И, словно не заметив этого, она сидела, ошеломленно глядя на Эгвейн. «Шарина Меллой?» дрожащим голосом переспросила Найнев. Послушница? Покрой платья, которое оказалось вдруг на Найнев, илайн был совершенно незнаком. Свободные рукава и глубокое круглое декольте, окружённое цветочной вышивкой и украшенное мелким жемчугом. Волосы Найнев теперь не спадали до пояса. Их придерживал чепец из лунных камней и сапфиров на золотых проволочках не толще нити, и на указательном пальце ее левой руки заблестела скромная золотая полоска. Прежними остались лишь сайн и кольцо великого змея. Эгвейн заморгала. Тебе известно это имя? Поднявшись на ноги, Найниф уставилась на свою одежду, подняла левую руку и нерешительно коснулась гладкого золотого кольца. Как ни странно, она оставила все как есть. «Это не может быть та же самая женщина!» — пробормотала она. «Не может!» Сотворив новый стул, как у Эгвейн, она хмуро посмотрела на него, словно приказывая таким оставаться. Но пока садилась, стул обзавелся высокой спинкой и резьбой. «Была одна Шарина Меллой. Еще во время моего испытания на принятую, торопливо объяснила она. «Я не стану об этом говорить, таково правило». «Конечно нет», — сказала Эгвейн, однако бросила на Найнев странный взгляд. Наверное, такой же странный, как и Илэйн. Но ничего не попишешь. Если Найнев начинала упрямиться, то могла поучить упрямству и мулов». «Раз уж ты заговорила о родне, Эгвейн», — промолвила Элейн. — «скажи, что ты надумала еще о клятвенном жезле». Эгвейн подняла руку, словно останавливая Элейн, но ответ ее был ровен и спокоен. «Нет необходимости что-то еще придумывать, Элейн. Три клятвы, произнесенные с клятвенным жезлом в руках, вот что делает Насай Седай». Поначалу я этого не понимала, но теперь поняла. Первый же день, когда башня будет нашей, я дам три обета на клятвенном жезле. «Это безумие!» — взорвалась Найнев, подавшись вперед на своем стуле. «Как неудивительно, на том же самом стуле. И все в том же платье, очень удивительно. Руки, сжатые в кулаки, лежали на коленях. Ты же знаешь, в чем дело!» А родня доказательства. Сколько? И сидай седай старше трехсот лет, или хотя бы дожили до этих лет? И не убеждай меня, что не нужно говорить о возрасте. Нелепые обычаи, тебе это известно. Эгвейн, Рианы называли старшей, потому что она самая старшая по годам из родни в Эбудар, а старейшая среди них женщина по имени Алаисия Немосни, купчиха, торгует маслом в Тире, Эгвейн. Ей почти шесть... шестьсот лет! Когда об этом узнает совет, об заклад бьюсь. Они готовы будут клятвенный жезл закинуть подальше на полку. Свет ведома триста лет — очень долгий срок, — вмешалась Элейн, Но не могу сказать Эгвейн, что счастлива от перспективы наполовину урезать свою жизнь. И как быть с клятвенным жезлом и твоим обещанием роднее? Риан и хочет стать Айси Дайно. Что произойдет, когда она даст клятвы? А что будет с Лаисией? Она упадет замертво? Ты же не можешь просить их поклясться, не зная, что случится? Я ни о чем не прошу. Лицо Эгвейн по-прежнему оставалось спокойным, но она выпрямила спину. Голос стал холоднее и суровей. Глаза впивались буровами. Женщина которая хочет стать сестрой, будет давать клятвы. И всякая, кто откажется и при этом будет называть себя Айси почувствует всю весомость правосудия башни. Под ее пристальным взглядом Илэйн судорожно сглотнула, но и не впобледнела. В смысле слов, сказанных Эгвейн, ошибиться было нельзя. Сейчас они слышали не подругу, а престол Амерлин. И когда речь заходит о вынесении приговора, у престола Амерлин подруг нет. Видимо, удовлетворенная произведенным впечатлением Наил и Нинайнев Эгвейн расслабилась. «Я понимаю, как сложна задача», — сказала она более обыденным тоном. «Более обыденным, но, тем не менее, не допускающим споров». Я надеюсь, что каждая женщина, чье имя занесено в книгу послушниц, будет стараться изо всех сил, чтобы заслужить шаль, чтобы служить, какая седай. Но я не желаю, чтобы из-за этого кто-нибудь умер. Когда совет узнает о родне и когда кончит кулаками трясти, думаю, я сумею добиться от них согласия на то, чтобы сестра, которая желает удалиться на покой, имела такую возможность со снятием, Клятв. Они давным-давно решили, что клятвенный жезл можно использовать как для закрепления обетов, так и для освобождения от них, иначе как могли бы лгать черные сестры. Наверное, так было бы вернее, рассудительно заметила найнев. И просто кивнула. Она была уверена, что это куда как верно. Уйти на покой в родню, найнев. Мягко сказала Эгвейн: Таким образом, и родня будет связана с башней. Разумеется, они будут жить по-своему, по своему правилу, но должны будут признать свой связующий круг, подчиненным, если не советуют, то Амерлин, а также то, что женщины-родни стоят ниже сестер. Я намерена сделать их частью башни, а не отпустить идти своим путем. Но, думаю, они. Согласятся, найнив снова кивнула, уже обрадована, но ее улыбка исчезла, когда до нее дошла суть сказанного. Но. захлебываясь от негодования, заговорила она, уродни же старшинство по возрасту. Ты хочешь, чтобы сестры подчинялись женщинам, которые даже принятыми не стали? Бывшие сестры найнив. потрогала кольцо великого змея на правой руке. И слабо вздохнула. «Даже те из родни, кто заслужил кольцо, не будут его носить. Так что и нам от него придется отказаться. Мы будем женщинами из родни найнев а совсем не айсседай». Она говорила так, словно уже предчувствовала тот далекий день, ту далекую потерю, но отвела руку от кольца и глубоко вздохнула. «Итак». Есть еще что-нибудь? У меня впереди долгая ночь, и мне бы хотелось немного поспать по-настоящему, прежде чем вновь встретиться с восседающими. Нахмурясь, Найнив крепко сжала одну руку в кулак, прикрыв другой кольца. Но, судя по виду, она готова была отказаться от споров о родне на время. «Тебя все так же донимают головные боли?» Если массаж той женщины тебе не помогает, может отказаться от него. Массаж Халиме — это просто чудо найнев Без нее я бы и уснуть не могла. Итак, что...» Она умолкла, глядя на двери тронного зала, и Илой набернулась. В дверях стоял и заглядывал в зал мужчина, с виду мускулистый, с редкими седыми прядками в темно-рыжих волосах, Не уступавший ростом аильцем хотя ни один наилец не надел бы такую синюю куртку с высоким воротом, какая была на нем. Его суровое лицо казалось почему-то знакомым. Заметив, что женщины на него смотрят, незнакомец повернулся и убежал, скрывшись в коридоре. Пару мгновений Иллейн изумленно хлопала глазами. Это не просто случайный сон. Этот мужчина. Нарочно появился в Таларанриоде, иначе он бы уже исчез. Но девушка все еще слышала громкий стук его каблуков по плитам пола. Или он способен ходить по снам, дар для мужчин крайне редкий, как утверждают хранительницы мудрости, или у него есть свой тарангриал. Скачив на ноги, Илэйн бросилась за незнакомцем. Но как ни быстра она была, Эгвейн ее опередила. Только что она была позади, и вот уже стоит на пороге тронного зала, всматриваясь вслед убежавшему мужчине. Илэйн попыталась представить себе, что находится возле Эгвейн, и через миг там и оказалась. В коридоре было тихо и пусто, не считая стоячих светильников, сундуков и гобеленов. Они подрагивали, мерцали, сдвигались с места. «Как он это сделал?» — спросила, подбежав Найнев. Она высоко до колен подобрала юбки, и оказалось, что у нее чулки шелковые, да к тому же красные. Когда Найнев заметила, что Илэйн смотрит на ее чулки, она торопливо опустила юбки и всмотрелась в коридор. «Куда он пошел? Он же мог все слышать!» «Ты его узнала? Кого-то он мне напоминает! Только вот кого?» «Ранда», — сказала Эгвейн, — «так бы мог выглядеть Ранда в дядя». «Ну да, конечно», — подумала Илэйн, — «если бы у Ранда был злой дядя». С дальнего конца тронного зала эхом докатился металлический щелчок. Дверь, что вела в гардеробную позади возвышения, вдруг закрылась. В телоран двери бывали либо открыты, либо закрыты, либо очень редко полуоткрыты. Они никогда не захлопывались. — Свет, — пробормотала Найнев, — сколько народу нас подслушивало, не говоря уже о том, кто и почему. — Что бы они ни были, — сдержанно откликнулась Эгвейн, — они, по-видимому, не знают телоран Ранриода, так, как мы. Это не друзья, можно ручаться, иначе не стали бы подслушивать. И, думаю, друг другу они тоже вряд ли друзья, иначе зачем подслушивать в разных концах зала? На мужчине была шайнерская куртка. В моей армии есть шайнерцы, но вы обе знаете их всех. На Ранда никто не похож. Найни вхмыкнула. «Ну, кто бы он ни был...» Слишком уж много народу по углам слушает. Вот что я думаю. А теперь я хочу обратно в свое тело. И мне останется тревожиться только о шпионах и отравленных кинжалах. Шайнарцы. Мелькнула в голове Илайн мысль. Пограничные земли, порубежники. Как это у нее из памяти вылетело? Да, наверное виной тому действие корни вилочника. «Есть еще кое-что», — вслух сказала Илайн, не слишком громко и надеясь, что голос разнесется недалеко. Она пересказала новость Дайле на порубежниках в Браймском лесу, присовокупив еще и переписку мастера Норри, одновременно стараясь глядеть сразу в оба конца коридора, а заодно и в тронный зал. Ей не хотелось, чтобы еще какой-нибудь шпион — Застал их врасплох. Думаю, в Браймском лесу правители пограничных земель. Таким выводом закончила она изложение новостей. Все четверо Рант! Еле слышно произнесла Эгвейн с раздражением. Даже когда его не найти, он все осложняет. У вас есть какие-нибудь идеи? Они явились предложить ему верность или попытаться передать его Элайде. Иной причины я не могу придумать. С чего бы еще им проделывать марш в тысячу лиг? Да они сейчас, наверное, уже кожу от сапог варят. Вы вообще представляете, как тяжело снабжать армию в походе? «Думаю, мы сумеем узнать», — сказала Элейн. «Почему я имею в виду и в то же самое время?» Эгвейн, ты подала мне замечательную идею. Она не удержалась от улыбки, хоть что-то хорошее за сегодняшний день. Думаю, я смогу их использовать, для того, чтобы наверняка получить львиный трон. Асне, рассматривая высокие пяльцы, спустила вздох, превратившийся в зевок. Лампы то и дело мигали и вышивать при таком свете было сущим наказанием. Но птицы получались кривобокими вовсе не поэтому. Ей хотелось в кровать, а вышивание она ни в грош не ставила, но она обязана бодрствовать, и занятие вышивкой единственный способ избежать разговора с Чесмал. Вернее, того, что Чесмал, называет разговором. Самоуверенная и заносчивая желтая, сидевшая в другом конце комнаты, не отрывалась от своей работы. Чесмол считала, что если кто-то взял в руки иголку, то должен испытывать не меньшую увлеченность, чем она сама. С другой стороны, знала Асне, стоит только встать со стула, как Чесмол примется пичкать ее роскознями, интересными лишь ей самой. За месяцы, прошедшие после исчезновения Магидин, Асне по меньшей мере раз двадцать выслушала историю, о том, как Чесмол участвовала в допросе Тамры о спении. а уж о том, как Чесмол склонила красных к убийству Сайрен Вайю, прежде чем Сайрин успела отдать приказ об ее аресте, наверное, и все пятьдесят. «Поверить, Чесмол, она одной левой спасала черную Айя. Дай только ей возможности, еще и не того наслушаешься». Подобные разговоры были не просто скучны, они были опасны, смертельно опасны, если о них прознает Высший Совет. Поэтому Асна сдержала очередной зевок, поглядела, прищурившись на свои труды, и снова воткнула иголку в туго натянутое полотно. Возможно, если сделать Иволгу покрупнее, удастся как-нибудь подровнять крылья. Щелкнула дверная задвижка, и обе вскинули головы. Слуги знали, что их нельзя беспокоить. К тому же все давно должны были спать. Асна обняла Сайдар, готовя плетение, которое испепелит незваного гостя. Свечение окружило и Чесмол. Если в эту дверь войдет кто-то непрошенный, он горько об этом пожалеет. Пока будет умирать. В комнату вошла Элдрид с перчатками в руке темном плаще на плечах. Платье пухлой коричневой сестры тоже было темным, без всяких вышивок и украшений. Астная терпеть не могла носить простые шерстяные платья, но им нужно держаться тише воды ниже травы. А вот Элдрид скучная серая одежда подходит в самый раз. Приведя Асна и Чесмол, Элдрит остановилась, заморгала, на круглом лице ее отразилось секундное замешательство. «Ой!» — промолвила она, — «это я, а вы думали кто?» Бросив перчатки на маленький столик у двери, Элдрид вдруг нахмурилась. Вспомнила, что не сняла плащ, поднимаясь наверх. Она осторожно расстегнула серебряную брошь на шее и небрежно скинула плащ на стул. Свечение Сайдар вокруг Чесмол погасло, она отодвинула пяльцы и встала. Из-за строгого выражения лица Чесмал казалась еще выше ростом, а она и так была немаленькой. Судя по ярким разноцветным цветкам на ее пяльцах, вышивала она весенний сад. «Где ты была?» — требовательно спросила Чесмол. Элдрид выше их по положению, кроме того, и Магедина ставила ее за старшую. Но в последнее время Чесмал вспоминала об этом все реже. «Ты должна была вернуться еще днем, а уже прошло полночи». «Я потеряла ощущение времени, Чесмол, рассеянно ответила Элдрид, пребывая, по-видимому, в глубокой задумчивости. «Давно я не была в Кеймлине. Очень давно. Внутренний город очарователен, и я великолепно пообедала в гостинице, которую помнила. Хотя, должна сказать, тогда там было куда меньше сестер». Но ни одна меня не узнала. Она устремила взгляд на брошь, словно гадая, откуда ты взялась. Потом спрятала ее в кошель на поясе. — Ты потеряла ощущение времени, — тускло промолвила Чесмол, сплетая пальцы на поясе. — Возможно, чтобы удержать руки подальше от горла, Элдрид. Глаза ее гневно сверкнули. — Ощущение времени! Элдрид заморгала, словно бы удивляясь, что обращаются к ней. «А, вы боялись, что меня опять нашел Кеннет? Уверяю вас, после Самары я достаточно надежно изолировала узы». Иногда Ас нагадала, насколько эта рассеянность Элдрид является настоящей. Нельзя прожить так долго, если совершенно не замечать окружающего мира с другой стороны она бывала столь рассеяна что пока они не добрались до самары маскировка слетала не раз и не два достаточно для того чтобы страж Элдрит выследил ее послушные приказам магедин которая перед уходом велела дожидаться ее возвращения они скрывались во время беспорядков выжидали пока толпы прихвостней так называемого пророка откатятся на юг в Амадицию и оставались в мерзком разрушенном городке даже после того, как Асне начала убеждать всех, что Магидин их бросила. При воспоминании о тех днях она скривила губы. Последней каплей, подтолкнувшей их к решению покинуть Самуру, стало появление в городке Кеннета стража Элдрид. Тот был уверен, что она убийца наполовину убежден, что она из черной Айя и полон решимости убить ее, невзирая на последствия. Неудивительно, что Элдрид не захотела испытать эти последствия на себе и не позволила никому убить своего стража. Единственным выходом стало бегство, и именно Элдрид указала на Кеймлен как на единственную для них надежду. «Ты что-нибудь узнала, Элдрид?» Вежливо поинтересовалась Асне. Сейчас, мол, дура. Каким бы разобранным ни казался сейчас мир, дела еще пойдут на лад, так или иначе. Что? А, -а, -а только то, что перечный соус не так хорош, как мне помнилось. Разумеется, то было пятьдесят лет назад. Асне подавила вздох. Возможно, в конце концов и настало время случиться с Элдрид несчастному случаю. Дверь открылась, и в комнату проскользнула Тимейл, так тихо, что застала их врасплох. Щедушная серая сестра с лисьим личиком набросила на себя халат с вышитыми на плечах львами, но тот распахнулся спереди, открыв шелковую кремового цвета ночную сорочку, которая облегала тело прямо-таки неприлично. На ладони Тимейл висел браслет, составленный из перекрученных стеклянных колец. Кольца казались стеклянными, и на были таковыми, но на них не оставил бы следа даже молот. «Ты была в Телоранриоде», — сказала Элдрид, нахмурясь и глядя на Теренгриал. Впрочем, говорила она без нажима. Они все побаивались Тимэйл с того дня, когда Магеддин заставила всех смотреть, как там мучила Леандрин. Асна потеряла счет, как часто сама убивала или пытала кого-то за сто тридцать с лишним лет со времени получения шали. Но ей редко доводилось видеть человека столь иступленного, как Тимейл. Наблюдая за Тимейл и делая вид, что не смотрит на нее, Чесмол как будто не замечала того, что нервно облизывает губы. Асна и сама быстро прикусила язычок, надеясь, что никто не увидел. Элдрид уж точно не заметила. «Мы же договорились не использовать их», — сказала Элдрид чуть ли не с мольбой в голосе. Уверена, что Найни ранила Магедин, а если она одолела в телоран Ранриоде одну из избранных, то какие против нее шансы у нас? Повернувшись к остальным, она попыталась сделать выговор, но голос ее прозвучал просто сварливо. «Вы двое знали об этом». Чесмол встретила пристальный взгляд Элдрид с негодованием, а Асне приняла вид изумленной невинности. Они знали, но кто решился бы встать на пути Тимейл? Сама Элдрид, будь она на их месте, осмелилась бы в лучшем случае возразить для виду и не более того. Асне в этом не сомневалась. Тимейл хорошо знала, какие чувства внушает другим черным сестрам. Ей бы, понурив голову, выслушать выговор Элдрид. Как бы жалко, тот не звучал и извиниться за поступок, совершенный без позволения. Но она улыбнулась. Правда, улыбка эта не отразилась в ее глазах, больших, темных и чересчур блестящих. Ты была права, Элдрид. Права, что Илайн явится туда, и права, что с ней будет Найнев. Они были там вместе. Ясно, что обе они находятся во дворце. «Да», — промолвила Элдрид, слегка смутившись под взглядом Тимейл. «Хорошо». И теперь уже она облизнула губы и переступила с ноги на ногу. «Пусть так, но пока мы не поймем, как пробраться к ним, минуя всех этих дичков, Элдрид. Это они — дички!» Тимейл уселась в кресло, раскинув руки и ноги, и тон ее стал тверже. Не настолько, чтобы показаться командным, но весьма твердым. Нас должны беспокоить только три сестры, и от них мы способны избавиться. Мы можем захватить Найнев и, возможно, Илайн в придачу. Вдруг она подалась вперед, опершись руками о подлокотнике кресла. Невзирая на небрежность одеяния, Тима и Лотнють не выглядела сейчас распустехой. Элдрид отшатнулась, так будто Тимейл толкнула ее взглядом. «Иначе зачем мы здесь, Элдрид? Мы же за этим сюда явились!» Возразить было нечего. За спиной у всех лежала череда неудач в Тире и в Танчика, которая могла стоить им жизни, попадя не в лапы Высшего Совета. Но все будет иначе, если в покровителях у них... Одна из избранных. А раз Магеддин так жаждет заполучить найнев то, наверное, и вторую тоже не прочь захватить. Вся заковыка в том, как отыскать эту самую одну из избранных, чтобы преподнести ей такой дорогой подарок. Похоже, никому в голову не приходило взглянуть на задачу с этой стороны. «Там были и другие», — продолжила Тимейл, вновь откинувшись на спинку кресла. Голос ее зазвучал чуть ли не скучно. «Шпионили за нашими двумя принятыми». «Мужчина, который позволил им увидеть себя и кто-то еще, я не сумела разглядеть». Тим раздраженно надулась. Во всяком случае, вид у нее сделался надутый, только глаза выдавали. Пришлось прятаться за колонной, чтобы девчонки меня не заметили». Это должно было обрадовать тебя, Элдрид, то, что они меня не заметили. Ты довольна?» Элдрид, отвечая, что она довольна, едва ли не заикалась. Асна позволила себе почувствовать своих четверых стражей, приблизившихся еще больше. Она перестала маскироваться, когда покинула Самару. Конечно, из них лишь Паул был приверженцем тьмы. Однако и остальные сделают все, что она им велит поверят во все, что она скажет. О своих стражах остальным сестрам говорить нельзя, только в самом крайнем случае. Но ей очень хотелось, чтобы под рукой были вооруженные мужчины. Мускулы и стали очень пригодятся, а если дела пойдут хуже некуда, то она всегда может вытащить на свет длинный желобчатый жезл, который припрятала Магедин. Но не так хорошо, как полагала. В окна гостиной пробивался серый предутренний свет. Обычно в столь ранний час леди Шайн еще лежала в постели, но сегодня она была на ногах и одета еще затемна. Леди Шайн. Теперь она думала о себе именно так. Миллис Кейн, дочь сидельника, была почти забыта. Она и впрямь во всех отношениях сделалась леди Шайна Вархин, каково и называлась многие годы. Лорд Вилли Авархин разорился и вынужден был поселиться в ветхом фермерском доме, будучи не в состоянии наскрести денег даже на ремонт развалюхи, и вместе с единственной дочерью, последней в угасающем роду, так и жил в деревенской глуши, скрывшись от всех знакомых. Но не от нужды. А теперь и он, и его дочь, всего лишь кости, закопанные в лесу блестой самой халупы, И отныне она была леди Шайн. Если этот высокий, каменный, хорошо обставленный дом и не тянул название особняка благородной дамы, то вполне мог принадлежать преуспевающей купчихе, когда-то и принадлежал, и хозяйка его тоже давным-давно мертва после того, как отписала богатство своей наследнице. Мебель была превосходной, ковры дорогими, гобелены и даже обивка, шитая золотом, обогревавшая дом пламя, гудела в широком камине из мрамора с голубыми прожилками. На гладкой некогда стене, над дверями, леди Шайн распорядилась вырезать эмблемы в виде сердца и руки. «Герба дома Авархин». «Еще вина, девочка», — резко сказала Шаин. Фалеон торопливо налила из высокогорлого серебряного кувшина в кубок горячего приправленного пряностями вина и поспешила к ней. Фалеон весьма шла ливрея левре служанке с красным сердцем и золотой рукой на груди. На лице ее застыло бесстрастное выражение, потом Фалеон поставила кувшин на высокий комод и заняла свое место возле двери. «Опасную игру ты затеяла», — сказала Марилин Гемалфин, зажав свой кубок между ладонями. Тоще, кожа до кости, с тусклыми светло-каштановыми волосами, коричневая сестра внешне мало напоминала Айс Седай. К ее узкому лицу и широкому носу больше подошла леврея фалеон, а не синее платье из тонкой шерсти, которое было под стать какой-нибудь купчихе средней руки. «Знаю, каким-то образом она отрезана щитом, но когда она вновь сможет направлять силу, то все тебе припомнит. Ты у нее волком взвоешь». Ее тонкие губы скривились в невеселой улыбке. «Если она тебе позволит взвыть». «Так распорядился поступить с ней Маридин», — ответила Шаин. Она провалила все дело в удар, и он приказал наказать ее. Подробностей не знаю и знать не желаю. Но если Маридин захочет, чтобы ее носом в грязь сунули, то я затолкаю ее так глубоко, что она еще год грязью дышать будет. Или ты думаешь, я слушаюсь кого-то из избранных? Шайн едва удалось скрыть дрожь, охватившую ее при одной мысли о подобном. Марилин поднесла кубок к рту, пряча лицо, но глаза ее сузились. «А что ты скажешь, Фалеон? спросила Шайн. «Хочешь, чтобы я попросила Маридина убрать тебя? Он мог бы найти для тебя что-нибудь менее обременительное». «Мулы тоже могли бы соловьями петь. Фалеон не замешкалась ни на миг». Она присела в реверансе, склонив голову и держа спину прямо как образцовая служанка. Лицо ее побледнело больше прежнего. Нет, госпожа, торопливо промолвила она, я довольна своим положением, госпожа. Вот видишь, сказала Шайн другой Айсидай. Она очень сомневалась, что Фалеон, хоть капельку довольна, но та с готовностью примет что угодно, лишь бы не навлечь на себя неудовольствие Маридина. По той же самой причине шайн будет править ею очень суровой рукой. Никогда не знаешь, что станет известно одному из избранных и что он как истолкует. И хоть сама Шайн полагала, что собственная ее неудача похоронена глубоко-глубоко, но рисковать бы не стала когда она сможет вновь направлять Марилин. Не все время ей придется быть служанкой. Во всяком случае, Маридин сказал Шайн, что она, если хочет, может убить Фалеон. И убьет, если это положение станет ее слишком раздражать. Маридин сказал, что если Шайн захочет, то может убить обеих сестер. «Может, так и будет», — мрачно заметила Марилин. Она покосилась на Фалеон и поморщилась. «Итак, Магидин дала мне инструкции, чтобы я предложила тебе посильную помощь, но сразу скажу, что я не хочу переступать порог королевского дворца. По мне в городе чересчур много сестер, но дворец вдобавок набит дичками. Я и десяти шагов не пройду, кто-нибудь сразу поймет, кто я такая». Вздохнув, Шайн откинулась на спинку и скрестила ноги, лениво качая обутой в мягкую туфлю ногой. «Почему люди думают, что тебе известно меньше, чем им? В мире полным-полно дураков». Магидин приказала тебе подчиняться мне, Марилин. Я это знаю, потому что мне сказал Маридин». Прямо он этого не говорил, но, я думаю, если он щелкнет пальцами, Магидин запрыгает. Говорить так об избранной опасно, но в избежании недоразумений Шайн должна все расставить по местам. Не желаешь еще раз сказать мне, чего ты делать не хочешь? Ускалится Айс седая облизнула губы, снова бросила взгляд на Фалеон неужели она опасается, что все может окончиться вот так же по правде говоря шайн не раздумывая обменяла бы фалеон на настоящую горничную, которая знает как себя вести следи конечно если она вдобавок будет способна выполнять и некоторые особые поручения. более вероятно, что когда шайн осуществит свои планы, они обе умрут. Шайн не любила оставлять ненужных свидетелей, а значит, концы в воду. «Я не обманывала тебя», — медленно промолвила Марилин. «Я и в самом деле десяти шагов не пройду». «Но во дворце уже есть одна женщина. Она может сделать то, что тебе нужно. Хотя, чтобы с ней связаться, понадобится время». Только, Марилин, постарайся, чтобы это заняло не слишком много времени. Ну вот, одна из сестер во дворце из черной Айя. Чтобы сделать то, что нужно Шайн, та женщина должна быть Ай седай, а не просто приспешницей темного. Дверь открылась, в комнату вопросительно заглянул Мурилин. Его массивная мускулистая фигура заполнила почти весь проем. Позади него шайна разглядела еще одного мужчину. Когда она кивнула, Муреллин отступил в сторону, знаком пригласил Давида Ханлона войти и закрыл за ним дверь. Ханлон был закутан в темный плащ, но, выпростав руку, он змеиным движением ухватил фалеон за округлость пониже спины. Она злобно покосилась на него, но не отстранилась. Ханлон был частью ее наказания. Тем не менее, у Шайн не было ни малейшего желания наблюдать, как он забавляется с женщиной. «Успеешь еще», — бросила ему Шайн. «Все прошло удачно?» Широкая ухмылка рассекла его лицо, напоминавшее топор. «Конечно, как я и планировал. Он откинул полуплаща, демонстрируя золотые банты своего ранга на красном мундире. — Ты говоришь с капитаном личной охраны королевы.